Глава 20. Лика прошло две недели с тех пор, как Алекс пытался в последний раз мне что-то объяснить. Таким разъяренным я его еще не видела, как после моего отказа его понять и поверить в его слова. А я скучала: Этот гад успел меня приучить к себе. Он постоянно был рядом, тенью следовал за мной. И вот теперь я его не видела. Даже когда он посещал универ, было такое ощущение, что он специально избегает всех мест где мы могли бы столкнуться. Мне оставалось лишь листать на телефоне те фотки с нашего единственного свидания, которое, казалось, было вечность назад. На глаза он мне больше не попадался. Зато по универу ходили такие слухи, от которых кровь в жилах стыла. Все вокруг только и говорили, что взбесившимся Алексей из М4. Он устроил ад на земле всем своим недругам и тем, кто случайно попадал в замес. Мало кому удавалось уйти после драки на своих ногах. «О боже, у М4 снова побоище», – сказал один из моих одногруппников, заходя в аудиторию. «В смысле?» – нахмурившись, спросил Егор. Крис еще не успела уйти от нас и обеспокоенно посматривала в мою сторону. Я делала вид, что меня эта информация вообще никак не колышет. «У Алекса ПМС, видимо. Он как с цепи сорвался», – ответил другой парень на вопрос Егора. «Он сейчас кого-то бьёт?» бьет? не сдержавшись, все же спросила я. «Да, на стоянке». Я не успела дослушать ответ, как кинулась бежать сначала из аудитории, потом по коридору вниз по ступенькам и к главному выходу из здания. На улице я притормозила, озираясь по сторонам. Не сразу заметила, где дерутся, но потом все же увидела столпившихся у торца здания студентов. Туда я уже шла не торопясь, прокручивая в голове все «за» и «против». Стоит ли вообще приближаться к разъяренному Алексу? Конечно, я догадывалась, что он злился из-за меня, из-за того, что он не удалось убедить меня в своей правоте. Я уже и сама понимала, что он говорил правду и хотела помириться, но… Этих «но» было предостаточно. Во-первых, я не хотела подходить к нему первой. Во-вторых, сам он больше не предпринимал попыток. В-третьих, я его после того разговора больше и не видела. И я ужасно тосковала, скучала по нему и постоянно думала о нем, о нас, о том, что между нами было и о том, что могло бы быть, не оставаясь я такой упертой. И вот сейчас я знала, где он и чем он занят, и безумно хотела его увидеть. Просто посмотреть издалека на него, может, тогда станет легче. С такими мыслями я и свернула за угол, стараясь рассмотреть хоть что-то за спинами столпившихся. Попыталась обойти парней, но ничего так и не смогла рассмотреть. Пришлось протискиваться сквозь собравшихся. Вот лучше бы я этого не делала» то, что я увидела, повергло меня в шок. Я просто застыла на месте с открытым ртом. В центре кольца, которое образовывала толпа, Алекс бил двух парней. То, что их было двое, никак их не спасало. Он, словно боевая машина, махал кулаками, попадая точно в цель, причем сам был практически невредим. Лишь пара ссадин на правой щеке и слегка рассеченная левая бровь. Зато кулаки были залиты кровью, как и лица парней, которых он беспощадно метелил. «Саш!» – из горла вырвался лишь хриплый шепот. Я растерянно осмотрела собравшихся, надеясь, что найдется хоть один разумный человек, который заставит его прекратить избиение. На другой стороне, прямо напротив, я заметила Рэма и Ника. Чуть в стороне стоял хмурясь Дэн. Рэм заметил мое появление и шаг в сторону Алекса. Он сразу медленно мотнул головой, предупреждая, что мне не следует лезть в драку. «Возможно, я послушалась бы его, если бы была по девочкой Но где я и где послушные малышки?» «Правильно, и рядом не стояли». «Саша, прекрати!» – крикнула я, но он даже не среагировал. Сглотнув, я рванула к нему. Он заметил меня, как только я встала рядом. «Успокойся, хватит их избивать!» – заорала я ему в лицо еще до того, как увидела его налитые кровью глаза. Он был в ярости и, возможно, не в себе. Алекс лишь протянул руку, силой отталкивая меня в сторону. Я никогда не думала, что могу от такого взмаха полететь в стену, словно пушинка. На мгновение ощутила весь спектр боли при столкновении с кирпичной стеной, сильно приложившись головой. Сползла на землю, но тут же попыталась встать. Ничего не получилось, только пошатнулась и провалилась в темноту. Проснулась я в медпункте универа от раздражающего резкого запаха. Даже слабо закашлялась, ощущая, как от каждого движения начинает болеть голова. Подняв руку, нащупала шишку на затылке и поморщилась. Было неприятно ощущать бугор у себя на голове. «Очнулась?» – спросила запыхавшаяся медсестра. «Ну, наконец-то! Твой парень тут так орал и требовал, чтобы я быстро привела тебя в чувство. «Мой парень?» – переспросила я, ничего не понимая. «Ну да?» Тот, что тебя принес, разве не твой парень? заулыбавшись, спросила медсестра. Выглядел он очень обеспокоенным и все сидел над тобой, пока ты не пошевелилась. И где он сейчас? спросила я, поверив в рассказ медработника. Медсестра выглянула за двери кабинета и пожала плечами. Ушел. Странно, так трясся над тобой, и вдруг убежал. Меня удивлял даже тот факт, что он меня сюда принес. Может, медсестра что-то перепутала? Это просто не мог быть, Алекс. «Наверное, кто-то другой. Но кто?» Вскоре в медпункте появился Рэм и рассеял все мои сомнения. «Ты как?» – спросил он, как только вошел. «Голова болит, а так нормально», – ответила я, снова потянувшись рукой к шишке. «Ты меня сюда принес?» «Нет, тебя Алекс принес. Как увидел, что ты упала, сразу остыл и, кажется, сильно за тебя испугался», – ответил парень, взволнованно глядя на меня. На самом деле он в бешенстве с тех пор, как вы поссорились. Никто из нас остановить его не может. Он как таран. -то и только поняв, что толкнул тебя, остановился. Ты на него влияешь, как никто и никогда. Да брось, что за речь? Тебе на трибуне перед толпой выступать надо. Фыркнув, заявила я и медленно поднялась, сев на кушетке. «Я над этим подумаю», – ухмыльнувшись, ответил Рэм. «Мы, кстати, не ссорились. Мы, в принципе, не вместе», – уточнила я важный для себя момент. Разве? А весь универ считает по-другому. Хотя неважно, пойдем, отвезу тебя домой». Рэм как-то незаметно стал моим другом. Мне так было спокойнее. Я легко могла спросить у него про Алекса. А он всегда честно отвечал. Так что даже не имея возможности видеть его, я могла узнавать о нем все, что меня интересовало. После происшествия я целую неделю думала о нем. Алекс и раньше не шел у меня из головы, но теперь мне было о чем подумать. И нет. Я не винила его в том, что влипла в стену. Я просто подлезла под горячую руку. Прекрасно знала, что нельзя лезть в драке, и все же сделала это. Я не понимала другое. Почему он до сих пор ни разу не попытался встретиться со мной? Неужели это все? Спустя неделю я увидела его, идущим по коридору с Ником и Деном. Но как только наши взгляды пересеклись, он остановился. А потом резко развернулся и быстро ушел. Парни были удивлены таким поведением не меньше меня. Неужели он так не хочет видеть меня, что избегает даже случайных встреч? Меня изнутри съедали эти мысли. И если в универе я держалась, отвлекалась на учебу и общение с друзьями, то дома, вечером, когда мозг и глаза уже настолько уставали, что приходилось выключать компьютер, я не могла остановить поток мыслей о нем. Мне было больно от того, что все так быстро закончилось. От того, что ничего не успело начаться. Часто открывала фотографии на мобильном и смотрела на наши счастливые лица в парке аттракционов. Неужели все это было лишь в моем воображении? И только я начала влюбляться в Алекса по уши. Может, для него такие свидания ничего не значили? От Рема я узнала, что после той драки он завязал. «Что с ним?» – спросила я у Рема. «Он намеренно меня избегает?» «После того, как тебя толкнул, он считает, что больше не имеет права даже думать о тебе», – ответил он. Он сходит с ума. Выплеснуть эмоции больше негде, ведь он поклялся больше не драться. Теперь до изнеможения пашет в тренажерке. «И ты, конечно, знаешь, в каком зале он занимается?» – спросила я, уже строя планы в голове. «Конечно. Что ж, как говорится, если гора не идет к Магомету?» Слова Рэма меня приободрили. «Он избегает меня, потому что чувствует вину. А значит, у него все же есть ко мне чувства». Не будет же парень устраивать побоище из-за того, что его не захотела выслушать левая девчонка. Теперь я чувствовала, что перегнула палку. Не нужно было его так резко отталкивать. Нужно было дать ему шанс нормально все объяснить. А так мы оба страдаем. И никому от этого никакой пользы. Что ж, придется брать дело в свои руки. Я прекрасно понимала, что мое появление в зале не повлияет на него. Значит, нужно сделать это появление незабываемым. Для этого я в тот же день направилась в спортмагазин. Выбрала там самый откровенный яркий комплект. Ну что ж, посмотрим, как ты, дорогой мой, устоишь теперь. Как я и предполагала, красный микроскопический топ и лосины, повторяющие все мои изгибы, не позволили мне остаться незамеченной. Я старательно продефилировала к беговым дорожкам, чувствуя на себе любопытные взгляды. Я сразу нашла в зале того, ради которого разыгрывала этот спектакль. Алекс как раз лежа поднимал штангу и не заметил меня. Совершив небольшую пробежку на дорожке, я чуть отошла и стала делать растяжку, прежде чем подойти к какому-то тренажеру. но надеялась, что мне не придется подступаться к металлическим монстрам. После моих наклонов и прогибов с разных сторон зала послышались мужские возгласы, явно обсуждающие меня. Как бы ни взначай, я низко склонилась к ступням и повернула голову, чтобы поймать взгляд Алекса. Я каким-то седьмым чувством ощутила, что он смотрел. И как только наши взгляды встретились, его глаза расширились и тут же превратились в узкие щелки. При этом Алекс сильно сжал челюсть, играя желваками. Я выдержала его взгляд и только после этого отвернулась и подняла корпус. Даже не глядя, я чувствовала, как он стремительно приближался ко мне. Он схватил меня за руку и грубо потащил за собой из зала. «Какого черта ты тут делаешь?» Зло сверкая глазами, спросил он. «Занимаюсь? Разве не для этого ходят в тренажерные залы?» Кайфуя от его близости, пыталась я держать лицо и не растечься перед ним. «Не обязательно ходить туда же, где занимаюсь я», – прошипел он, слишком близко склонившись к моему лицу. «Знаешь что? Ты мне никто, чтобы командовать. Я тебе ничего не должна и буду ходить туда, куда захочу», – продолжала я провоцировать парня. «Ты сама не захотела, чтобы я был кем-то для тебя», – тихо сказал Алекс, сжигая меня взглядом. Он отпустил мои руки, которые до сих пор сжимал, пыша злостью, и уже хотел уйти обратно в зал. Но я не стала терять такого шанса и схватила парня за футболку, чтобы потянуть обратно. Алекс от неожиданности приложился спиной к стене и недоуменно посмотрел на меня. Пока он был немного сбит с толку, я, поднявшись на цыпочки, поцеловала парня.